Через час мы уже вгрызались в землю, на болоте. Со стороны реки оно было очень даже проходимым, до определенной степени, разумеется. Но для наших целей это было больше, чем достаточно. От реки еще ползли клочья утреннего тумана, скрывая наши передвижения. Хоть не смотрел сейчас никто в нашу сторону, Однако мешкать не следовало. До завтрака немцы в бой не пойдут, это у них свято. А со стороны противника нас видно плохо. Сам проверял, когда у валуна лежал. Он как раз на полпути между мною и их позициями. В как пришпоренные черки, мы оборудовали окоп для миномета. И я послал троих бойцов перетаскать туда весь боезапас. Для пулемета отрыли две ячейки и начали готовить запасную позицию. Взмокли и устали, но к моменту, когда в немецких окопах началось шевеление, мы уже зарылись в землю по максимуму. Присмотревшись к дороге, я увидел на ней какое-то движение. Бинокль прыгнул мне в руку. — Что там? Там оказалось четыре танка. Всего-то, хотя я вспомнил позиции, оставленные нам, для них самое то. Пушек у нас нет, и немцы, по-видимому, это знают. Так что для этой позиции больше и не надо. Отправив бойца сообщить об этом капитану, я полез к миномету выставлять прицел. «Ох, и невеликий я тут спец!» — Товарищ старшина, долговязый боец в надвинутой на уши пилотке. — Чего тебе? — Разрешите? Он указал на миномет. — Я же минометчиком был, потому и с вами попросился в узводного. — Сумеешь? — спрашивайте. — Ну, валяй. Оставив его с минометом, я снова полез к пулемету. уже это дело я знаю неплохо. Не очень у нас уютные окопы вышли, на дне уже вода собралась. Пригорочки-то на болоте невысокие. Ну, ничего, а авось сразу и не промокнем, а потом уже и не до этого будет. Пока мы возились с наводкой и маскировали позиции, вернулись бойцы с боезапасом к миномету. Притащили пятнадцать мин и тут же потопали обратно. запасы этим не ограничивался. Проводив их взглядом, я обернулся в сторону немцев. Сквозь редкий кустарник было хорошо видно оживление. Хочется верить, что наблюдатель у волна тоже успел это рассмотреть. В бинокле было видно, как пехота выбирается из окопов и выстраивается позади танков. Сколько до них? Метров 600 Пожалуйт. — Да и время к одиннадцати подошло. Пора бы им уже и начинать. Я обернулся к минометчику. — Готов? — Всегда готов, — засмеялся он, откидывая голову назад. — Звать-то тебя как? — Григорьев я, Виктор. — Ну, вот что, Витя, держи бинокль. Видишь, вон там фрицы строятся. — Вижу. — Накрыть сможешь? — Да не вопрос. — Ну, давай-ка, засунем в одно место огурец. Хлопнул выстрел. Виктор припал к прицелу. Секунда, другая. Неподалеку от крайнего танка поднялось облако разрыва. Недолет. — Дальше на полста, — крикнул я, не отрывая глаз от бинаёкля. — Готов? — Хлопок. — Накрытие. Давай еще парочку. — Сделаем. Григорьев выпустил еще несколько мин, сместил прицел и, положив еще пяток с разлетом по горизонтали, немцы забегали, как ошпаренные тараканы. — Странное дело, но по нам пока никто не стрелял. Или не верят, что кто-то полез в болото? Скорее всего. Уж больно бредово все это выглядит. Ну какой дурак полезет в топи? отрезая себе все пути к отступлению. Накаркал. Один из танков вдруг резко развернулся в нашу сторону и попёр Хреновато. Срисовали нас. Следом за ним в ту же сторону потопало человек тридцать фрицев. Точно, засекли. Я кувыркнулся к пулемету. «Теперь уже и моя очередь пришла». Или обождать, пока не раскрывать всех козыри? — Пожалуй. Поставив пулемет к стенке окопа, я приготовил СВТ. Самое то, чтобы по одиночным целям стрелять. — По прежним целям бей! — крикнул я минометчику. — Эти нам не опасны, а танк тебе не подвить. Чем больше там положим, тем меньше их к ребятам придет. Не отрываясь от стрельбы, он кивнул мне головой. — А танк тем временем все ближе. — Когда же ты, скотина, потопнешь, наконец? Ведь почти по болоту идет уже. Словно услышав мои слова, танк противника вдруг клюнул носом и еще раз заливил двигатель, и из-под гусениц взметнулись фонтаны черной воды. Танк, заваливаясь носом, оседал в болото. — А ты не спеши так, карту посмотри, когда не лень. Вот открылся башенный люк, и в нем показалась фигурка танкиста. Метров триста до него было. Труп немца повис в люке. С такой дистанции и с да еще с оптикой... Промахнуться затруднительно. Чуть погодя, труп танкиста шевельнулся, Выпал из люка и сполз на корпус танка. Надо полагать, второй член экипажа лезет. Ну-ну, давай, вылезай, недалеко ты убежишь. То ли желая прикрыть танкиста, То ли из-за чрезмерной злобности, Но немцы открыли ураганный огонь по болоту. Из бруствера взлетела пыль, и пришлось прекратить охоту на танкистов. — Виктор! — стараясь перекричать грохот выстрелов, заорал я. — Бошку береги! — Будь спок, старшой, тут дураков немае! Стрельба немного утихла, и я рискнул поднять голову. — Ага, немцы установили пулемет. Это он нас и накрыл. Ну — Ну-ну! Долг платежом красен. А остальные полезли в болото, а за каким хреном? Трофеев захотели. Ну, железных крестов вам не обещаю. Я примостил на бруствере СВТ, а за деревянные постараюсь. Второй пулей я сбил пулеметчика. Его отбросило в сторону, а пулемет развернулся стволом в бок Второй номер заполошенно вскинулся и схлопотал пулю в брюхо. Его крик был слышен даже у нас. Бредущие по пояс в болоте немцы открыли беспорядочную стрельбу по нашим позициям. — Мужики, а ну-ка притяжите фрицев. — Григорьев, я Прежним делом займись. — Мин мало, штук шесть всего осталось. Сейчас еще принесут, не жалей. Глухо забабахали винтовки. Кашлянул миномет. Перезарядив СВТ, я взял на мушку одного из болотоходцев. Бах! Спекся. Следующий клиент. До островков эти солдаты так и не дошли. Основная масса немцев все-таки двинулась вперед. Я услышал ожесточенную стрельбу из пушек. Над гребнем холма встал дымный хвост. Потом еще один. Гулка рвались гранаты, захлебываясь длинными очередями, били пулеметы. И все это перемежалось неумолчной трескотней винтовок. Даже и в бинокль я не видел, что же там происходило. «Старшой!» «Кто это?» — А, подносчики мин пришли. — Что, притащили? — Мины принесли, двадцать штук. — Что там? — Плохо. Танки над окопами стоят, стрельба повсюду. — Григорьев. — Я, товарищ старшина. — Постреляй-ка по тому месту, где техника подбитая стоит. Там еще бронетранспортер на холме. Отсюда кусочек, видать. — Вот чуток правее и положи. «С рассеиванием давай!» «На такую дальность мины сами разлетятся, дай Боже, и мудрить не надо ничего. Ну и валяй!» «По моим расчетам, если немцы сейчас не ворвались в окопы, то находятся где-то на ближних подступах, там, где в свое время остановили немецкие бронетранспортеры наши предшественники на этом участке фронта. Миномет выплюнул последнюю мину и замолчал. И стрельба вроде бы немного утихла.